с могильным холодом в душе. Он забрался в автобус, отправлявшийся в Тулузу. Он не знал, что уезжает на четыре года. Часть вторая. Дышите, кашельте, прыжом. Теперь послушаем сердце. Задержите дыхание. Что-то мне не очень нравится. Одевайтесь. Доктор-изучающий смотрел на Флавьера, пока тот натягивал рубашку и, неловко отворачивая, застягивал брюки. — Вы женаты? — Нет, холост. Я вернулся из Африки. — Были в плену? — Нет, я уехал в сороковом году. Меня забраковали из-за запущенного плеврита, который я заработал в тридцать восьмом. — Думаете поселиться в Париже? — Еще не знаю. В Дакаре у меня адвокатская контора, но я думаю, возобновить практику здесь. Юридическую? Да, только моя квартира занята, а найти что-то сейчас. Доктор перебил мочку уха, не спуская глаз с Флавьера, который никак не мог, как следует, привязать галстук и от нервничал. Вы пьете, не так ли? Флавьер пожал плечами. А что, заметно? Это ваше дело, ответил доктор. Да. — Выпиваю, — признался флавьер. — Жизнь — штука непростая. Доктор неопределенно повел рукой. Он уселся за стол, отвинтил колпачок авторучки. — Ваше общее состояние оставляет желать лучшего, — заключил он. — Вам необходимо отдохнуть. — На вашем месте я бы поехал на юг. Ницца, Канны. — Что же касается ваших навязчивых идей, тут нужно показаться специалисту. — Я сейчас напишу записку своему коллеге, доктору Баллару, Обратитесь к нему. — Как по-вашему? — Это серьезно? — Покажитесь, доктору Балару. Перо заскрипело по бумаге. Флавьер вытащил из бумажника пачку купюр. — Пойдете в отдел снабжения, — сказал доктор, не прекращая писать. — По этой справке будете получать дополнительную норму мяса и жиров. Избегайте волнений. Никакой переписки, никаких дел. С вас триста франков. Благодарю. Он проводил Флавьера до двери и впустил очередного пациента. По лестнице Флавьер спускался весьма недовольный результатом визита. Покажите специалисту. Психиатру, который вытянет из него самые скровенные, вынудит его рассказать все, что он знает о смерти Мадлен. Нет. Это невозможно. Уж лучше ему продолжать жить со своими кошмарами каждую ночь во сне, блуждать в запутных галереях мира, населенного нечистью, взывать к кому-то во тьме. Впрочем, в этом наверняка повинна африканская жара, тамошнее пылающее солнце. Тут он излечится от всего этого. Подняв воротник пальто, он пошел в сторону площади Терн. Он не узнавал Париж, все еще тонущий в зимних туманах. Пустынные проспекты, по которым сновали одни только джипы, казались мне знакомыми. Он чувствовал, что на фоне послевоенной бедности выглядит одетым чуть ли не с вызывающей роскошью, и ему было не по себе. Шел он быстро, как и остальные прохожие. Время, когда люди могли позволить себе гулять, еще не вернулся. В серой муте едва угадывались очертания триумфальной арки. Все вокруг было окрашено в цвет прошлого, в цвет воспоминаний. Не лучше ли было остаться там, в Африке? Чего он ждет от этого паломничества? У него были другие женщины, раны зарубцевались, Мадлен превратилась в призрачную тень. Он зашел в Дюпон, облюбовал столик у окна. Из посетителей здесь было лишь несколько офицеров, затерявшихся в огромном зале. Тишину нарушало только посвистывание кофеварки. Умиловый вида официант с почтением взирал на его пальто из дорогого драпа, на замшевые ботинки, на натуральном каучуке. — К коньяку, — бросил Флагер, настоящего. — Делать заказ. В кафе и ресторанах он научился негромко и отрывисто. Это, да еще, пожалуй, страдальческая маска на лице на официантов действовала безотказно. Принесенный он выпил залпом. Недурно, — одобрил он, — повторить. Флавьер швырнул купюру перед собой на стол. Еще одна привычка, приобретенная в Дакаре. Деньги он бросал с презрительным видом, словно говоря, — Вы все передо мной в неоплатном долгу. Черт с вами, хватайте еще это! Скрестив на груди руки, он созерцал золотистую жидкость, так хорошо пробуждавшую видение. Нет, Мадлен не исчезла. Она продолжала мучить его с тех пор, как он уехал из Парижа. Есть лица, которые забываются, стираются в памяти. Время обгладывает их, как изваяние на соборах. Чешетки и лоб постепенно теряют былую форму, подобие жизни. Она же стояла у него перед глазами, как наяву. После полудня и ушедших дней окружал ее яркий магнол. Последний обоз, выследлен лежащий в луже крови на кладбищенской земле, стерся. Вот он превратился в докучное воспоминание, которое не составляет труда прогнать, зато другие, все другие ее образы были словно по волшебству яркими, четкими, притягательными.